Глава 11 Самый желанный звук. В тот момент я лежал, или точнее, стоял, согнувшись пополам и прислонившись плечом к одному из шпангоутов, который пересекал мою крошечную комнатушку сверху донизу, деля ее почти на две равные части. Выпрямиться тут не было никакой возможности. Мое плечо опиралось о шпангоут. Голова наклонилась вперед и почти касалась большой бочки, а рука опиралась о ту же бочку. Ухо мое, конечно, было рядом с ней. Оно почти приникло к ее крепким дубовым клепкам. Через эти самые клепки и донесся до меня звук, который я сразу же назвал ангельским. Внутри бочки плескалась вода. Бочка качалась вместе с судном, да и сама по себе не слишком устойчиво держалась на своем месте и слегка покачивалась. Но радость моя померкла, едва родившись. Правда, не сразу. Сначала я обшарил всю выпуклую поверхность бочки, ощупал ее кругом, пересчитал все клепки, тщательно изучил ее дюйм за дюймом, клепку за клепкой. Порядочно времени ушло на то, чтобы убедиться, что втулки на этой стороне бочки нет. Вероятно, она с другой стороны или на верхушке. Хотя для меня все равно. Я не смогу до нее дотянуться. И, следовательно, втулка для меня все равно, что не существует. Разумеется, я не забыл и об отверстии для крана. В каждой большой бочке делается еще одно отверстие для крана. И его размещают посередине в то время как втулка обычно бывает в одном из днищ. Но и этого отверстия я не нашел. Зато убедился, что с обеих сторон к ней плотно приставлены ящики и еще одна бочка. На первый взгляд она показалась мне такой же, как и та, что была передо мной. Мне пришло в голову, что если бочки одинаковые, то и во второй должна быть вода. Только она привязана крепче, и поэтому внутри не слышно плеска. Отправившись на разведку, я выяснил только одно. Для ощупывания доступна только часть бочки и стенки ее из крепкого, гладкого дубового дерева, твердого, как камень. Если бы у меня был топор и если бы высота моего убежища позволяла им размахнуться, я разбил бы огромную бочку и проглотил бы все ее содержимое, но у меня не было ни топора, ни какого-либо другого орудия ни даже лишнего места. Дубовые клепки были так же непреодолимы, как если бы они были сделаны из железа. Доберись я даже до втулки, все равно не смог бы вынуть затычку пальцами. Вот теперь я по-настоящему отчаялся.